16. Она продолжала оглядываться в поисках двери, но круг света, отбрасываемый костром, оставался слишком маленьким и после того, как Роланд подбросил дров. Маленьким в сравнении с необъятной темнотой прерий. Двери она не находила. Когда повернулась к Роланду, увидела невысказанный вопрос в его глазах, и поэтому Пока Патрик продолжал работать, показала ему свой портрет, нарисованный юношей. Ткнула пальцем в то место, где была язва. Поднеся лист к глазам, Роланд разглядел следы ластика. Патрик заретушировал их очень хорошо, но при пристальном рассмотрении Роланд все-таки смог их обнаружить. Как хороший следопыт обнаруживает старый след после многодневных дождей. «Неудивительно, что старик срезал с карандашей ластики», – прокомментировал он, возвращая рисунок. «Я пришла к такому же выводу». А уж от этого вывода оставался только один шаг к ее единственно верной интуитивной догадке. Если Патрик мог, во всяком случае в этом мире, что-то убрать с помощью ластика, он мог и что-то создать с помощью карандаша. Когда она упомянула о стаде баноков, которая загадочным образом приблизилась, Роланд потер лоб, как человеку, у которого дико разболелась голова. «Мне следовало это увидеть. Следовало понять, что это значит, Сюзанна. Я старею». Сюзанна проигнорировала его слова. Она не раз слышала их раньше. И рассказала ему о снах, в которых видела Эдди и Джейка Упомянув о надписях на фуфайках О поющих голосах, предложении горячего шоколада Нарастающей панике в их глазах, когда ночь уходила за ночью А она все не понимала, что нужно вынести из этих снов «Почему ты не рассказала мне об этих снах раньше?» Спросил Роланд «Почему не попросила помочь истолковать их?» Она пристально посмотрела на него, думая, что поступила правильно, не обратившись к нему за помощью. Да, правильно. Пусть ее решение и могло причинить ему боль. «Ты потерял двоих. Может, тебе хотелось потерять и меня?» Он покраснел. Она увидела это даже при свете костра. «Ты говоришь обо мне плохо, Сюзанна, а думаешь и того хуже». «Может, и думаю. Если так, я говорю, извини. Я не уверена, чего хотела сама. Какая-то моя часть мечтает увидеть Темную башню, ты знаешь. Какая-то моя часть ни о чем другом не хочет и слышать. И если даже Патрик сможет извлечь ненайденную дверь, а я смогу ее открыть, то откроется она не в реальный мир. Об этом говорят надписи на фуфайках, я уверена». Ты не должна так думать», <связывая> — покачал головой Роланд. «Реальность — это не всегда белое и черное. То, что есть и чего нет. Что должно быть, а что не должно». <связывая> Патрик победно вскрикнул, и они оба посмотрели на него. Он поднял блокнот, повернул к ним так, чтобы они увидели, что он нарисовал. Сюзанна подумала, что это полная имитация «Ненайденной двери». Конечно, без слова художник и без скрещенных карандашей на ручке из блестящего металла. Но Сюзанну это не смущало. О таких мелочах она просто не стала ему рассказывать. Точно знала. Они предназначались лишь для того, чтобы помочь ей сообразить, что к чему. Джейк и Эдди сделали все. Разве что не нарисовали карту. Подумала она. И задалась вопросом почему все должно быть таким сложным, таким чертовски... Головоломки, сплошь головоломки. Загадочным. И она знала, что на этот вопрос ей никогда не удастся найти удобоваримый ответ. Разве что такова человеческая природа, не так ли? Ответы на важные вопросы никогда не находились легко. <связь> Патрик вновь вскрикнул. На этот раз в крике слышались вопросительные интонации. И она внезапно осознала, что бедный мальчик сам не свой от тревоги. И почему нет? Он только что выполнил свой первый заказ и хочет знать, что думает, как оценивает достигнутые успехи его патрона Дарта. «Отлично, Патрик, великолепно!» «Да», — согласился Роланд, беря альбом в руки. Дверь выглядела точно такой, как те двери, на которой он, в полузабытии, умирающий от яда омароподобных чудовищ, набрел на берегу западного моря. Словно это несчастное, лишившееся языка существо заглянуло к нему в глубины памяти и увидела настоящее изображение этой двери, вот терраграфия. Сюзанна тем временем в отчаянии оглядывалась. И когда на ладонях и культях подползла к границе круга света, Роланду пришлось ее резко остановить. Напомнить, что Мордред может быть где угодно, а темнота – союзник Мордреда. И при всем ее нетерпении, Сюзанна подалась от границы света и тьмы, потому что слишком хорошо помнила, что случилось с матерью, выносившей Мордреда, и как быстро это случилось. Однако возвращение к костру – причиняла боль, чуть ли не физическую боль. Ранее Роланд сказал ей, что к концу грядущего дня надеется увидеть темную башню. Если бы она оставалась с ним, если бы увидела башню вместе с ним, ее притяжение, по мнению Сюзанны, могло оказаться слишком сильным, ее волжба. А пока, имея возможность выбрать между башней и дверью, Сюзанна знала, что еще может выбрать дверь. Но с приближением к башне сила ее росла. Пульсации все громче звучали в мозгу. Поющие голоса становились все слаще. И сделать выбор в пользу двери становилось труднее. «Я ее не вижу». Голос Сюзанны переполнял отчаяние. «Может и нет. Никакой чертовой двери. О, Роланд!» «Я не думаю, что ты ошибалась», — сказал Роланд с явной неохотой, как человек, которому приходится говорить, потому что он должен сделать работу, отдать долг. «А он у этой женщины в долгу», — полагал Роланд. «Разве не он схватил ее за шкирку и перетащил в этот мир, где она научилась искусству убивать, влюбилась и осталась вдовой». Разве не он стал причиной ее теперешней печали? И если он мог все это исправить, ничего другого ему просто не оставалось. А желание держать Сюзанну при себе, рискуя при этом ее жизнью, чистый эгоизм, недостойный стрелка. И что еще более важно, недостойный любви и уважения, которыми он к ней проникнулся. То, что осталось от его сердца, разбивалось при мысли, что придется прощаться с ней. последней из этого странного и удивительного катета. Но если она этого хотела, если считала, что ей это необходимо, тогда он должен помочь. И он думал, что это ему по силам. Увидел в рисунке Патрика то, что упустила Сюзанна. Не то, что было нарисовано То, чего не было Посмотри сюда Мягко сказал он, показывая ей рисунок Видишь, как он старался, пытаясь порадовать тебя, Сюзанна Да! Воскликнула она Да, разумеется, вижу, но... сколько я могу судить, у него ушло 10 минут, чтобы нарисовать эту дверь Тогда как большинство рисунков, таких же хороших «Он заканчивает за три или четыре минуты. Ага». «Я не понимаю, о чем ты?» Сюзанна чуть ли не кричала. Патрик подтянул к себе Иша, обнял ушастика-путаника, уставившись на Сюзанну и Роланда широко раскрытыми несчастными глазами. Он работал изо всех сил. Старался как мог, чтобы изобразить то, что ты просила, а именно дверь». «Она стоит сама по себе. На бумаге она одна. У нее нет... нет...» Он искал нужное слово, и дух Ванея шепнул это слово ему в ухо. «У нее нет привязки». Еще несколько мгновений на лице Сюзанны отражалось недоумение – А потом по нарастающему блеску глаз стало ясно, что до нее начинает доходить смысл слов стрелка. Но Роланд не стал ждать, пока она окончательно его поймет. Опустил здоровую левую руку на плечо Патрика и попросил нарисовать перед дверью маленький электрический скутер Сюзанны, который она называла Хо-3. Патрик с удовольствием выполнил просьбу. Помимо прочего, чтобы нарисовать ход 3 перед дверью, у него появился повод еще раз пустить в дело ластик. Работал он гораздо быстрее, чуть ли не небрежно, как могло показаться стороннему наблюдателю. Но стрелок сидел рядом с ним и видел, что Патрик не упускает ни единой мелочи. Закончил он передним колесом скутера и отсветом костра на колпаке ступицы. Потом опустил карандаш... И едва он это сделал, воздух колыхнулся. Роланд почувствовал, как его поток обтекает лицо. Языки пламени, ранее поднимавшиеся вертикально, на какое-то мгновение склонились на бок. Но воздух вновь застыл, а языки выпрямились. Менее чем в 10 футах от костра за маленьким скутером Сюзанны стояла дверь которую Роланд в последний раз видел в калье Бринстерджес, в пещере Голосов.